Глава двадцать девять. Валери. Тверская пятнадцать оказалась небольшим магазином. Осталось две минуты до назначенного времени. Эшли всю дорогу от графини смотрела то в окно, то на свои руки, не проронив больше ни слова. Кажется, затея Джеймса ее не вдохновила, но я настроена положительно. «Кто пойдет разговаривать с мальчишкой?» – поинтересовался Марк. «Ты жди в машине», – приказала Эшли и прикоснулась к ручке двери. «И ты тоже», – сказала я. «Здесь полно народу. Тебя узнают». «Постарайся все запомнить», – равнодушно сказала она. Мы с Марком переглянулись. Смысл на нее обижаться. Подъехал голубой пикап, который я видела на их ферме. Бен дал денег Джеймсу, а сам взял большие коробки и понес в магазин. Джеймс пошел по улице. Я вышла из машины и последовала за ним. Первые этажи домов обустроены под магазины товаров, быта и продуктов. Здесь много людей, но не чувствуются суеты и спешки. Все приветливы и прогуливаются медленно. Ближе к окраине города люди все же проще. Джеймс повернул направо и через два прилавка с фруктами зашел в небольшой магазин. Я остановилась возле полок с яблоками, поинтересовалась у продавца, какой сорт сейчас слаще, и выбрала два больших красных. Джеймс умный и осторожный, поэтому я ждала знака. Наконец, он вышел из магазина и пересчитывал на крыльце сдачу. Я оплатила эти яблоки и пошла медленно к Джеймсу. Он спустился с трех ступенек, обронил тетради и посмотрел на меня. Вот знак. «Давай я тебе помогу», опустилась на колени я. «Спасибо». Он взял тетради из моих рук и заговорил быстро. Отец продает ферму, и мы уезжаем. Как только он узнал о приезде Истинского короля и работе Уилла во дворце, он заключил сделку. Я уверен, это связано с моей мамой. Она ушла от нас к ним, повстанцам. Я знаю, она хочет справедливости, но папа считает, что мы под угрозой. Твой папа тебя любит, он правильно поступает. Я не могу сообщить это Уиллу. Отец запретил ему писать. Передай ему, что я поеду в лагерь, он поймет. Хорошо, я сообщу ему сразу же, как приеду. Уилл писал, что ты добрая, но с тобой лучше не шутить. Я засмеялась. Мне пора, иначе папа будет искать. «Приятно познакомиться, Джеймс». Я протянула руку, и он крепко ее пожал. «Кстати, книги я уронил случайно», — сказал он, сделав два шага. «Кажется, ты параноик. Хочешь сказать, никто из окружающих не придаст значение нашей беседе? И ты мог все это возле своего дома рассказать? К чему весь спектакль с адресом?» «Ну...» «Не тебе же одной представление устраивать!» Он засмеялся, подмигнул и убежал. «Ты посмотри на него!» Затеял шоу. «Копия выла Я вернулась и села в машину. «Поехали», — сказала я весело. «Надеюсь, ты не зря бегала за этим мальчишкой», — раздраженно произнесла Эшли. «Нет, не зря», — ответила я, дразня ее. «Ну и... Тебе при Марке рассказать? Мне на сегодня достаточно, помотал головой Марк. Расскажешь дома. Можешь вести нас домой, Марк. Отдыхайте, подруги. Ваша безопасность в моих руках. Тебя в этом месяце ждет премия, сказала Эшли и устроилась поудобнее. Он лишь улыбнулся и сосредоточился на дороге. Нам осталось ехать чуть меньше часа. Из-за разъездов по Келфорду мы возвращались, когда уже стемнело. Все заметно устали. Эшли дремала. Марк уже не сыпал шутками и вопросами. А я сосредоточена на виде из окна. Именно такое небо было в тот день, когда я узнала о приезде Кайла. Пыльная приглушенная. Тогда я ощущала неизвестность и холод, а сейчас тоску и утрату. Что, если пойти сейчас не домой, а во дворец, не хочу заканчивать этот день, ни разу не увидев его. Это кажется неправильным и совсем неопасным. Кано нет до меня дела. Я отстегнула ремень, чтобы дотянуться до сумки, И найти наушники. Эшли уже проснулась. Устроившись удобнее, поднимая руку, чтобы найти ремень. Но меня заинтересовал яркий свет фар позади нас. Я оглянулась и зажмурилась. Марк едет медленно. Впереди на нашей полосе нет машин. Придурок с фарами едет вплотную и даже не пытается обогнать нас. Марка это раздражает, как и меня. Эшли пока ничего не заметила. Марк набрал скорость, даже догнал грузовик и пошел на обгон. Придурок сзади не отстает. Только на обгоне я заметила, что он не один. За ним еще две машины. Холодный свет фар... Светит неестественно ярко. «Что за придурки?» Наконец сказала я. Эшли только сейчас повернулась и насторожилась. Я заметила обеспокоенный взгляд Марка. Он больше не сбавлял скорость. Один из них поравнялся с нами. Окна тонированные. Пытается обогнать. «Марк!» Тихо произнесла Эшли. «Срочно звоните, нам нужна помощь», — приказал Марк. Я взяла телефон Эшли и набрала Лео. Не отвечает. Отправила ему несколько сообщений и сигнал о помощи другим гвардейцам. Один из них нас обогнал, второй прижимался сзади, третий поравнялся с нами, мы в ловушке. «Марк!» «Эшли, не сейчас!» — повышенно сказал Марк. «Я отправила сигнал всем, кому можно. Кто это? Что им нужно?» — запаниковала Эшли. «Пока Эшли, это неважно Не отвлекай Марка!» По встречной показалась машина, и второй ушел назад. Марк резко ушел влево, пытаясь обогнать первого. Это оказалось бесполезно. Тот не дал обогнать. Телефон потерял связь. Все четыре машины едут на огромной скорости, и те, что за нами, начали задевать. Валерий, у нас с тобой могло что-нибудь получиться, неожиданно спокойно спросил Марк. Он держится хорошо, но, к сожалению, мы поступили глупо, поехав втроём. Что ты имеешь в виду? «Спросила я, поразившись, почему он спросил об этом?» «Ты прекрасно поняла. Я не хочу слышать эти вопросы», — разозлилась Эшли. «Марк, ты прорвешься». Марк снова встал между двумя машинами. Нам оставалось тянуть время, но они стали зажимать. «Валери». Марк, наконец, посмотрел на меня в зеркало. Кажется, для него это важно. А я нуждалась увидеть Кайла. «Если выберемся, мы попытаемся», — пообещала я, надеясь, что его это приободрит. Марк задержал свой взгляд на мне, а затем резко развернул руль влево, отправив вторую машину в кювет.